понять своих врагов. Поскольку некоторые защитники доставляют нам серьезные проблемы, мы часто считаем их плохими, врагами, которых надо изгнать из психики. Например, внутренний критик упрекает вас за каждую мелочь и заставляет ощущать свою неадекватность и бесполезность. Он может сомневаться в ваших навыках общения, уме, внешности или профессионализме. Кажется, он только и делает, что нападает на вас и пытается лишить вас самоуважения. Когда вы осознаете, что эта часть делает, вам хочется от нее избавиться. Еще один пример защитника, которого часто считают воплощением зла, это резко выражающий негодование или гнев скандалист. Из-за него вас могут уволить с работы, или он может привести к серьезным разногласиям в семье. Однако, как только вы узнаете защитника ближе, каким бы разрушительным ни было его поведение, вы понимаете, что он вам вовсе не враг. Он изо всех сил защищает вас от обид и страданий, и осознав это, вы смягчитесь. Вы видите, что защитник просто введен в заблуждение, и он не знает других способов уберечь вас от того, что он считает чудовищным мучением. Это поможет вам его понять и почувствовать к нему сострадание. Мы увидим это ниже в стенограмме диалога Лизы и черного как сажа демона. Представьте себе, что бы произошло, если бы мы относились к другим людям точно так же, как к тем, кто в глубине души желает нам добра, но иногда идет по ложному пути. Мы бы увидели, что даже нашими злейшими врагами управляют части, которые просто пытаются оградить их от стыда, страха и других неприятных эмоций. Мы бы смягчились, каким бы тягостным ни было бы их поведение, и посочувствовали даже самым трудным и доставляющим нам неприятности людям. Более того, представьте, каким бы был мир, если бы мы все могли так относиться к враждебным странам, угрожающим нам людям и политикам, которых мы крайне осуждаем. Возможно, если бы мы действительно обратили внимание на их положительные намерения и отнеслись к ним с пониманием, они смогли бы доверять нам и обращаться с нами также доброжелательно.